Пока мы отдыхали, провиант прибыл. Это была довольно неопрятная телега с тремя здоровыми бычьими тушами. Никто их и не думал свежевать или потрошить. Да и вообще, судя по капающей из узких разрезов крови, убиты они были совсем недавно. Шаяхший время от времени бормоча проклятия занимался тем, что свежевал тушу. Поймите правильно, не вести же нам мертвым грузом кости, кишки и шкуру. Отгад! «Однажды Георг доиграется», — с чувством громко произнесла Вайрс. Со вздохом я вытянул из ножен трукер и присоединился к командиру. Работка оказалась более чем грязной, но благодаря магии и великолепной стали, режущей толстые кости как масло, мы справились довольно быстро. Порубив мясо на более или менее равные куски, мы с ним раздали провизию, почистили одежду от крови и, забрав свою часть, тоже стали собираться. Я, как и каждый из солдат, проверил свою долю специальным амулетом на яды, присыпав мясо сухим порошком спор гриба же, которые не давали мясу пропасть даже при жаркой погоде. Я тщательно замотал его в тонкую кожу и поместил в специальный футляр, сделанный из тонкой жести. Кожа должна впитать кровь, и мясной сок, а футляр не дать распространяться запаху. В условиях пещеры это необходимость. Здесь, конечно, не подземелье, но нужно приучать себя к порядку. Многие хищники и тут способны учуять запах крови на расстоянии нескольких километров. Что уж говорить о нас или хищных Мисс хотел все сожрать сейчас, но уж я-то знаю, что с полным брюхом пантеры не способны быстро передвигаться. С трудом объяснив ему это и позволив лизнуть себя в лицо, я прицепил футляр к его спине. Как ни странно, но я собрался одним из первых. Хисный очень близкий к Кошачьим, имеет почти все их преимущества и недостатки. Основные из них — лень и гордыня. Мисс на фоне остальных хисн Был образцом для подражания и трудоголиком. То и дело слышалось сварливое но «Ну, давай уже вставай, сколько можно!» Просящая «Я же знаю, ты не спишь!» Возмущенная «Нет!» Это на утро. ну отдай! И стыдливые. Сколько же можно меня позорить, а? Светляков хисны слушались, на удивление, хорошо. Может быть, потому что тут не до шуток? Вообще распространенное мнение, состоящее в том, что светлые эльдары питаются одним салатиком, было в корне неверным. Мясо светлые употребляли, но немного и очень не любили жареное. Если блюда темных эльдаров были сильно похожи на китайско-индийские, то кухня светлых была больше похожа на постную немецкую. Дальше больше. Если у нас в Сухпайке было копчено-тушеное мясо и бхаттал, то у них мясо было вареным, а вместо пхаттела прессованные брикеты каких-то орешков с медом. Вообще-то со сладким в подземельях была напряженка. Фактически сладким можно было назвать и то условно пхател и кровь какой-то жутковатой улитки, живущей в холодных водоемах. Поэтому сахар, мед и сладкие фрукты были основными статьями импорта Вальбристас. А учитывая, что отары редко экономили на своих желаниях, то будет понятно, почему войны с поверхностью были коротки и редкие, а мелкие дома с удовольствием брались за работу наверху, а их матриархи часто там бывали. Когда отряд Ирмель Достал свои сухпайки, я понял, что Кхиттон, очевидно, вернули вообще все вещи светляков. Глядя на довольную рожу какого-то уцелевшего светляка и свитый ремель, жующего свой брикет, мне оставалось лишь глотнуть концентрированного сока Пхатала и его же влить немного во флягу с водой. Наконец-то мы собрались. И приготовились. Я заметил, что Иситтес, сопровождаемая Эйрин, вышла из черного выхода ратуши и пристегнулась к своей хисне, подготовленной для нее одной из высших жриц ее свиты. Порядок движения не изменился, и первыми выдвинулись солдаты серх. В городе зажглись яркие магические уличные фонари, испускающие неприятный белый свет. Из-за этого смотреть на них было очень неприятно, а когда мы проскакивали чересчур близко возле очередного светильника, в глазах оставалось отвратительное смазанное слепое пятно. Всего пары подобных случаев было достаточно, чтобы снова пришлось натянуть на лицо маску. Людей, невзирая на ночное время, на улицах было много. Поэтому мы двигались довольно медленно, мягко обтекая попадающихся прохожих со всех сторон. Выбрались мы из города тоже по-наглому. А что еще делать? Ворота с заходом солнца были закрыты. И лишь выбравшись из Кехарона, мы получили приказ — движемся к Ишерскому лесу. Цена этих туш ведь была больше пяти золотых, — произнесла Джер, глядя на бесшумно вытекающих из двора темных эльфов из окна кабинета мэра. Я знаю, что ваш губернатор собрал караван провизии и отправил на север. Они туда доберутся как раз к зиме, но цены на рынках уже подскочили. Георг выразительно пожал плечами. Совсем не намного. И я должен, Вайрс. Тогда действительно произошла странная накладка. А иногда, я думаю, что это была диверсия. К счастью, Вайерс намного терпеливее, чем показывает. Магистр склонила голову и рефлекторно сделала шаг вглубь повещения, когда последний из всадника вдруг поднял голову и, как ей показалось, взглянул ей в глаза. Когда спустя секунду Джер снова приблизилась к окну, двор был уже пуст. «Ты заметил?» «Смотря что, не говори загадками, у меня и так голова болит, а если я еще и думать буду над тем, что ты хотела сказать, но не сказала или собиралась сказать, но передумала?» «Не язви!» Мы все сидим в одной лодке посреди бушующего океана. Джер подняла взгляд с опустевшего двора на поднимающийся над далекими снежными вершинами гор Месяц и произнесла «Слишком много странностей у них в отряде». Во-первых, явное разделение на групп и три высших вампира. А я думал, мне показалась интересная дипломатическая миссия. Ты помнишь, что говорили те торговцы и наши агенты? У темных еще больший хаос, чем у нас. Подумать только. Открыть в самом сердце города адские врата для устранения того, кого называет клинок Элас. Это же какую нужно иметь мощь, чтобы сходу вторгнуться в ад через чужие врата. И вот теперь одна из дочерей первого дома, Иситер, здесь и говорит о дипломатии, — А Вайрс у нее на посылках? Джер медленно и шумно втянула воздух через нос. — Ты видел страх у Вайрс в глазах? — Насчет страха не знаю. А ведь она стояла впритык, но напряжение — это да. Мэр помрачнел. — Как думаешь, принц справится? Магистр хмыкнула. Они отправились явно не к нему. Пошли, сигнал королевским егерям. Пусть убирается из Ишерского леса и ловят тех, кто из него побежит. А то еще попадут под раздачу. У темных специфическое правосудие. Георг нахмурился и, громко сглотнув, Расстегнул воротник. «Выезжаете завтра?» «Да». «Я бы посоветовал взять побольше солдат. Сама знаешь, какие сейчас времена». «О, не волнуйся. Там, где проехали темные, остаются лишь горы трупов. Помнишь, как Вайрс охотилась за неуловимым Вэллом?» Ну, тем разбойником, который грабил караваны и изнасиловал любимую дочь сэра Катрома. — Да он же сам сдался. — Вот именно! — громко прошептала Джер. — Вот именно!